Глава 33. Да что ж такое, выпалила я, теряя остатки терпения и изо всех сил ударила плечом в дверь. Но та, естественно, даже не дрогнула. «Эй, есть тут кто?» — заорала я, колотя в дверь кулаками. «Откройте, кому говорю? Немедленно». В ответ лишь зловещая тишина. Я продолжала кричать и барабанить, но никто не откликался. Отчаяние подкрадывалось, как змея, парализуя волю. Прислушалась, напрягая слух, но за дверью не было ни звука. Дом словно вымер, будто все одновременно растворились в воздухе. Что теперь делать? Как выбраться из этой ловушки? В голове лихорадочно заметались мысли, пытаясь найти хоть какое-то решение. «Да что происходит?» — бормотала я, чувствуя, как сердце начинает бешено колотиться в груди. Я прислонилась к двери, пытаясь успокоиться и найти выход из этой ситуации но мысли путались в голове, словно клубок ниток. «Ненавижу его!» — прошептала я снова, чувствуя, как по щекам катятся слезы. Вдруг я услышала приглушенные голоса, доносящиеся из-за двери. «Она заперта?» — спросил голос, кажется, принадлежащий Насте. «Да», — ответил другой, незнакомый женский голос. «Игнат Геннадьевич запер. Что нам с ней делать?» «Ничего». Тяжело вздохнула Настя. «Можете идти». Услышав это, я похолодела от ужаса. «Выпустите меня!» — закричала я, начиная биться в дверь с новой силой. «Я не могу находиться в запертом пространстве. Настя, ты меня слышишь?» «Слышу», — отозвалась Тану. «Ничем не могу помочь. Ключи у брата. Тогда позвони ему, скажи, чтобы немедленно вернулся». Потребовала я дрожащим голосом. «Ага, жди, чтобы он еще и на меня сорвался. Сама звони, раз так надо». Отрезала Анастасия, и ее шаги затихли вдали. «Черт, черт, черт!» Злобно прошипела я и в отчаянии оглядела комнату. Вдруг все словно поплыло перед глазами, и в голове всплыло давнее воспоминание. «Мне лет шесть от силы, мы с семьей на даче». Старший брат, смеясь, захлопывает дверь заброшенного сарая и запирает меня снаружи на щеколду. «Будешь знать, как увязываться за мной. Посидишь тут немного». Кричитона убегает, а я, маленькая, начинаю плакать и звать на помощь. Никто не слышит. Родители уехали в город, решив, что я осталась с бабушкой, а бабушка думала, что я поехала с ними. Так я и провела там одна целую ночь, сходя с ума от страха, пока утром, обнаружив пропажу, меня не начали искать. После этого я стала панически бояться закрытых пространств. Стоило мне понять, что дверь заперта, и я не могу ее открыть, когда захочу. Как меня охватывала дикая паника. Практически до подросткового возраста все двери в нашем доме всегда оставались приоткрытыми, а замки были только с внутренней стороны комнат. С возрастом я научилась справляться со своей фобией, но старалась избегать подобных ситуаций. Да их, в принципе, больше не возникало. Нормальному человеку разве придет в голову запирать другого? Но адекватность Игната давно уже была под большим вопросом. Глубоко вздохнув, я начала поиски телефона. Раз муж не понимает по-хорошему, буду разговаривать на доступном ему языке. И раз она всегда, отучу его обращаться со мной, как вздумается. Номера Мартынова у меня, конечно, не было, да и звонить ему я не собиралась. Я решила вызвать службу спасения, а можно и полицию для эффектности. Однако, не обнаружив телефон на привычных местах, вспомнила, что в последний раз видела его, когда выронила, упав с дровами. Там, видимо, он и остался. Вот же засада. Чтобы хоть как-то отвлечься от навязчивых мыслей, я решила принять душ и смыть с себя грязь. Горячая вода, возможно, поможет успокоиться, немного снять напряжение. С этими мыслями я направилась в ванную комнату, расположенную тут же, в спальне. Быстро стащив себя свитер Игната, я встала под теплые струи воды, позволяя им смыть себя весь накопившийся негатив. Но вдруг, поднимая руку, чтобы намылить волосы, почувствовала резкую боль в локте. Я застонала и машинально коснулась поврежденного места. Что-то было не так. С трудом размотав влажную ткань, я увидела глубокую кровоточащую рану. Горячая вода начала щипать поцарапанную кожу, и я невольно вздрогнула. Боль была сильной, но терпимой, Однако вид крови, смешивающейся с водой и стекающей по ногам, вызвал во мне новую волну страха и отчаяния. Слезы снова навернулись на глаза, и я почувствовала, как комната начинает вращаться вокруг меня. Неужели я настолько слаба, что не могу справиться с этой ситуацией? Нет, я справлюсь. Столько всего пришлось пережить за последнее время, и я не сломалась. А сейчас какой-то ерунде позволю выбить почву из-под ног. Ни за что. Да и наверняка гнат скоро вернется, и тогда я буду в безопасности. Да и ничего плохого не может произойти со мной в этой комнате. А если кровь не остановится и потребуется вмешательство врачей, ну я даже не смогу позвать на помощь». Сердце пропустило удар, и страх снова сжал горло. Я дрожащими руками смыла с кожи остатки пены и посильнее замотала локоть полотенцем. Выйдя из ванны, я машинально взглянула на дверь, и по телу пронеслись мурашки. Нужно отвлечься, подумать о чем-то хорошем. Возможно, получится поспать. Я улеглась на кровать, все еще замутанная в полотенце. Сил переодеваться не было. Глаза снова устремились к двери. И даже когда я закрыла их, перед ними все еще стоял ее белый силуэт. «Этот газ за все ответит», — устала подумала я. И мысли вернулись к стычке на улице. Что имел в виду Илья, говоря, что дело не только в деньгах, но и в какой-то месте? Кроме того, парень хотел рассказать, почему именно Игнат на мне женился. Но Мартынов-старший намеренно не дал ему договорить. Порвах на словах, в чем именно обвиняешь ее, о чем шла речь. Вернее, о ком? Обо мне? Вряд ли. Игнату не в чем меня обвинять. Мы раньше никогда не встречались. Скорее всего, он имел в виду моего отца. То, что Мартынов его ненавидит, я поняла сразу и думала, что из-за этого... Тот настаивает на браке и хочет получить их деньги. Но, видимо, дело не только в этом. Что же еще им сделал отец? И я резко распахнула глаза. Исходя из слов Ильи, у Игната были свои причины жениться на мне, о которых я не знала. Значит, и Мартынов тоже не был со мной до конца честен. Возможно, все эти его речи о доверии и помощи лишь уловка, чтобы использовать меня против папы. И, испугавшись, что я это узнаю, он запер меня здесь. «Запер» — одно это слово, как выстрел в голову. Эхо этого короткого слова пульсировало в моей голове, затмевая все остальные мысли. Если мои подозрения верны, то все, что делал Игнат, было спектаклем, тщательно им поставленным. Возможно, наша свадьба была нужна в первую очередь ему. Может быть, таким образом он хотел получить козырь против моей семьи. Боже! Я уже и не знаю, что думать и кому верить. Я пыталась отогнать все тревожные мысли и уснуть, но тщетно. В какой-то момент я вообще ощутила сильный голод, живот скрутило от урчания, напоминая о том, что последний раз я ела утром. Так, перекатываясь сбоку бок и борясь со своими страхами и голодом, я пролежала до ночи. За окном давно сгустилась тьма, лишь редкие звезды пробивались сквозь плотные шторы. Когда силы практически иссякли, я неожиданно услышала, как заскрипел замок. Дверь медленно отворилась, и на пороге появился Игнат. Он выглядел уставшим, но спокойным, словно ничего не произошло. Мартынов вошел в комнату, приблизился к кровати и, убедившись, что я не сплю, как ни в чем не бывало, спросил. «Как твоя рука?» Не дождавшись моего ответа, Игнат добавил. «Ты, наверное, проголодалась? Хочешь, я принесу тебе что-нибудь поесть?» Я резко села на кровати, совершенно забыв, что из одежды на мне только полотенце, и посмотрела на него глазами, полными ненависти. «Пошел вон!» — прорычала я, указывая пальцем на дверь. «Убирайся, не хочу тебя видеть, придурок! Только посмей еще раз запереть меня здесь, и я, клянусь, разнесу всю комнату в щепке, вместе с твоим домом!» «Я?» — начал было он, но я не позволила ему закончить. Я сказала, пошел вон отсюда. Повторила я, повышая голос и чувствуя, так от переизбытка гнева начинаю дрожать. Игнат хмыкнул и вышел, оставив меня сидеть на кровати, дрожащую от злости и унижения. И как только за ним захлопнулась дверь, я рухнула обратно на подушку и дала воле слезам. Боль, страх, обида – все смешалось в один клубок и душило меня изнутри. Пролежав так какое-то время, я почувствовала, что силы покидают меня. Нужно взять себя в руки. Нужно что-то делать. Откинув полотенце, я натянула на себя первое, что попалось под руку. Голова все еще кружилась, но голод взял свое. Решив хоть немного успокоиться и перекусить, я вышла из спальни и направилась на кухню. В доме было темно и тихо. Бесшумно добравшись до холодильника, я сразу же достала кусок сыра и колбасы. Найдя в шкафу хлеб, я сделала себе бутерброд и села за стол. Аппетита совсем не было. Кусок с трудом пролез в горло, но я заставила себя проглотить его. Но стоило немного расслабиться, как я услышала странный звук. Тихий, приглушенный, но отчетливый. Словно кто-то пытается открыть запасную дверь, ту, что ведет из кухни во двор. Я замерла, прислушиваясь. «Действительно». Дверь открылась, и послышались шаркающие шаги. Страх моментально сковал меня, и сердце бешено заколотилось. Но я понимала, что через охрану не могут пройти посторонние, значит, это кто-то из своих. Придя к такому выводу, я поднялась, решив посмотреть, кто же тайком ночью пробирается в дом.